Волость книжного червя. Часть 1. Дочь солдата. Том 1. Глава 1. Пролог. Матосу Урана любила книги. Психология, религия, история, география, образование, антропология, математика, физика, геология, химия, биология, искусство, язык, художественная литература. Книги были наполнены знанием всего человечества, и она любила их от всего сердца. Она чувствовала себя счастливой всякий раз, когда читала книгу, наполненную новыми для неё фактами и выдумками. Смотря на неведомые ей миры с помощью карт и артбуков, она чувствовала опьяняющее блаженство от того, как расширялся её мир. А ещё она интересовалась старыми сказками и мифами других стран, так как чувствовала, что они давали ей возможность заглянуть в разные культуры давних времён. Они были наполнены историей, и Урана не могла сосчитать, сколько часов она потеряла, чтобы разгадать их талантом. тайны. Урана нравился своеобразный запах старых книг, что лежали в кладовой библиотеки, и даже запылённый воздух соблазнял её настолько сильно, что она всегда направлялась прямо к дальним комнатам всех библиотек, которые посещала. Она медленно наполняла свои лёгкие характерным для старых книг затхлым запахом, перелистывала страницы и, находясь в одиночестве, чувствовала восторг. Конечно же, ей также нравился и запах новой бумаги и чернил. Она веселилась просто размышляя о том, что будет написано на страницах и какая новая информация её ждёт. Прежде всего, Урана просто не могла чувствовать себя хорошо, если её глаза не просматривали книжные строки. Чтобы жить, ей всегда нужно было держать под рукой книгу, независимо от того, принимала ли она ванну, умывалась или просто гуляла. Она жила так с детства и до окончания университета, цепляясь за книги с таким рвением, что все, кто знали Урану, называли её странным книжным червём. Они говорили, что она любит книги так сильно, что это вредит её жизни, но Урана не обращала на них внимания, ибо пока у неё были книги, ей этого хватало, чтобы чувствовать себя счастливой. Большой грузовик проехал перед Ураной, извергая позади себя выхлопные газы. Тёплый ветерок пронёсся мимо, всколыхнув чёлку, но она не обратила на это внимания. Всё, что она сделала, так это торопливо удержала страницы книги, чтобы они не перевернулись, и она не потеряла то место, где читала. "Урана, хватит, это опасно. Держись поближе ко мне", выкрикнул Юноша. М-м. Линию протянула она, поправив очки, сосредоточенная на строках перед ней. Урана заметила, что ей мешают её развивающиеся волосы и Эстрат кинула их в сторону. Да её шеи донёсся раздражённый вздох, и она почувствовала, как кто-то слегка потянул её за руку. "Всё мне больно", нахмурив брови, сказала она. "Можешь жаловаться сколько угодно, но немного болей намного лучше, чем попасть под грузовик и умереть. Или ты так не считаешь?" "И правда. Я бы не хотела умереть от чего-либо, кроме лавины книг". Урана мечтала прожить всю жизнь в окружении книг. Если возможно, она хотела бы провести все свои дни в книжной кладовой, где не было бы солнца, которое могло бы повредить страницы, но имелось бы достаточно свежего воздуха, чтобы она чувствовала себя комфортно. Время, что она не тратила на чтение книг, было потрачено впустую. Даже если бы люди сказали, что её кожа стала грубой и бледной и посмеялись, что она такая слабая из-за недостатка упражнений, даже если бы её мама накричала на неё за то, что затаившись, она забыла поесть, Урана не собиралась выпускать из рук книги. Она считала, что если ей и придётся как-либо умереть, то она бы выбрала быть погребённой под лавиной книг. Подобная смерть сделала бы её намного счастливее, чем медленная смерть на больничной койке. Урана искренне в это верила. Я каждый раз повторяю тебе не читать, пока ты идёшь. Отчитал её, юноша. Если бы не я сейчас, ты бы точно вышла на дорогу и мгновенно умерла. Как насчёт небольшого спасибо? Но я говорю это всё время, я действительно очень благодарна. Для меня твои слова звучат не слишком искренне. Сю, я благодарна тебе за то, что могу читать, пока иду. Но даже если бы я умерла, то попросила бы Бога реинкарнировать меня, чтобы я могла продолжать читать книги в новой жизни. Разве не умно? Жизнь не такая удобная, идиотка. Их разговор продолжался. ожился, а пока они не достигли дома Урана. Сю вошёл с ней, а не пошёл свой дом по соседству. Поскольку они были друзьями детства и ходили в один и тот же детский сад, и их практически с рождения воспитывали как брата и сестру. Он всегда называл дом Урана домом, и никто не ставил это под сомнение. Мама, вот то, что ты просила. Я буду в библиотеке. Позови меня, когда ужин будет готов. Спасибо. Как насчёт тебя, Сю? Твоя мама планирует что-нибудь приготовить? Нет, она работает. Сегодня вечером я поеду к вас. Урана, я воспользуюсь телевизором, чтобы поиграть несколько игр. Урана направлялась в библиотеку, которая осталась от её отца, умершего, когда она была маленькой, и по всему поvault села голо, чтобы всё её услышал. Открыв дверь, она включила свет. В библиотеке имелось окно для вентиляции, но оно плотно закрывалось толстой светозащитной завесой для предохранения книг от солнечного света. Со всех сторон располагались книжные шкафы с книгами. Также здесь был письменный стол с огромной стопкой книг на нём, поскольку Урана купила так много новых, что полки не могли вместить их все. Урана спокойно села на в стол, не отрывая взгляда от книги в руках, и продолжила читать. Внезапно всё в её поле зрения затряслось. Подумав, что произошло землетрясение, она просто продолжила читать дальше. Вот только тряска оказалась сильнее, чем обычно. Это мешало читать, а потом она нахмурила брови. Расстроенная землетрясением Урана, подняла голову и увидела книги, заполнившие всё её поле зрения. Ой, только и успела вскрикнуть она. Книги слетели с наклонившейся полки и падали прямо на неё, не в силах увернуться от них. Урана могла лишь смотреть широко раскрытыми глазами, как книги погребают её заживо.